Многочисленная свита советников, помощников и слуг Елены, пробыв согласно уговору около двух месяцев, уехала на родину. Взамен отец прислал князя Рамадановского с женой и подьячего Котова, которые должны были быть при ней до тех пор, пока она не привыкнет к своей новой роли. Одежда московских людей была русская, их обычаи тоже. Их повара и хлебники готовили на основе русской кухни. Среди этих людей Елена отдыхала от блестящей, но холодной и чуждой ей атмосферы придворного быта в Вильно. Отец советовал выбрать надёжного человека, чтобы через него установить скорую и удобную переписку обо всех касающихся её делах. Московский государь стремился удержать дочь под своей опекой, руководить ею и зятем как в частной жизни, так и в политике. Поэтому и посольства следовали одно за другим. В это время при дворе в Вильно усилилось влияние Михаила Глинского, потомка татарского князя, поселившегося в Литве при Витовте. Вогадством и роскошью въезд князя Михаила в Вильно удивил всех. Разве что не затмил вьест самого великого князя Александра. Наружность князя Михаила, которому в то время было 32 года, имела в себе что-то необыкновенно привлекательное: высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осиянённым великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими тёмными глазами, полными ума, мягкости и огня. С чёрными кудрями, падающими до плеч, он всей своей особой выражал в печать изящество и благородство. Также изящной и благородна была и его речь, тихая и мягкая, порой сдержанная, иногда приправленная шуткой, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и в женском обществе разговор его был равно увлекателен. В дружеском кругу, где он чувствовал себя свободным, с ним никто не мог сравняться. Тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры, и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которая на всякой мелочной подробности умела схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину, Он нанес визиты вежливости самому Александру, епископу Виленскому Войтеху Табору, воеводе Виленскому Николаю Радзивиллу и всем панам Рады. Не обошел вниманием и других знатных панов, и везде он умел приобрести своим умом и образованностью расположение и почет. Вскоре все панство знало о том, что он долгое время провел в европейских странах, в Италии, Испании и в Европе. Служил Альбрехту Саксонскому, а также при дворе императора Священной Римской империи Максимилиана. Равным образом все были наслышаны и о воинском искусстве князя. Воспитанный в Германии, он заимствовал обычаи немецкие. С разрешения Александра князь Михаил нанес визит великой княгине Елены. Неудивительно, что он затмевал собой всех панов литовских и и сумел стать видной фигурой в свете великого князя, овладеть полной доверенностью Александра. После нескольких встреч великий князь назначил Михаила Глинского, маршалком дворным, начальником придворной гвардии. Вскоре многие стали считать, что без согласия Глинского великий князь не принимает ни одного серьёзного решения. С появлением Глинского общественное мнение высших кругов завистливая и нетерпимая, не выносившая ничего выдающегося ни заурядного своеобразного, ополчилась против него. Будь как все, шагай в ногу со всеми. Такого общего правила придерживалась высшая виленская знать, поэтому одни доказывали Александру, что он еретик, другие представляли его злоязычником. Третьи неблагодарным человеком в тайне осуждающим дела государьевы. Александр считал это обычными наветами и не придавал им никакого значения, а Елена не могла надивиться. Как можно было так плохо говорить о таком умном, милейшем человеке? Думать, что он гордый, спесивый, сухой эгоист? Скорее Александр стал благоволить и брату Михаилу Васильеву. Он пожаловал вечно и непорушно во владение городские места и селения не только ему, но и жене, детям, будущим потомкам, с пашенными землями, бортными, подлазными, стеножатиями, озерами и реками, бобровыми гонами, язами, перевесьями, болоньями, ловами, зданиями грошовыми и медовыми, с барами, лесами, гаями, с данями куничными и лисичными, со всеми боярами и их именьями, с олугами путными и данниками, с слободичами, с людьми тяглыми. Владея обширными землями и замками, почти половиную всего государства литовского, Глинский приобрел множество приверженцев, преимущественно из русских. Такое могущество... не могло не возбудить и сильную зависть, особенно среди литовских панов, остальных членов рады. Вскоре за спиной удачливого князя поползли слухи. Хочет овладеть великим княжеством литовским и перенести его столицу в Русь. Другие говорили: "Нет, он хочет создать великое княжество русское, как когда-то с центром в Киеве". но Александр обходился с ним как с другом, доверяя все тайны, в том числе и сердечные. Глинский оправдывал эту любовь и доверенность своими заслугами. Общение с Глинским было для Александра полезным и во многом поучительным. С интересом он слушал размышления Глинского о неизбежности укрепления власти монархической и, которая единственно обеспечивает разумную политику, ссылаясь на римскую историю, он даже поговаривал: воля императора высший закон. Но всякое усиление власти государя, возражал Александр, связано с неизбежной жестокостью, с недовольством, а то и с сопротивлением подданных. может возникнуть ненависть к государю. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Римский император Адриан оставил интересное завещание сыновьям. Дружите между собой, обогащайте армию и наплюйте на всех остальных. Не менее интересными вопросами, Были и рассуждения Глинского о событиях, происходивших в Европе и во всём мире. Наше время, государь, говорил князь Михаил, ознаменовано великими открытиями. Согласись, что из них наиболее важное открытие книгопечатания. Изврели его почти 50 лет назад Гутенберг и Фауст, и этим прославили свои имена. Возможно больше, чем знаменитые государри и полководцы, чем сам Август Цезарь. Да что там Цезарь? Сам Александр Македонский. Теперь знания могут распространяться так быстро и так широко, как никогда ранее. Кстати, подчеркнул Глинский, славяно-русская типография в Кракове была заведена раньше, чем польская. о чем позаботились жившие в столице вельможи Великого княжества. Вообще, славянские книги начали печататься на 28-м году после изобретения книгопечатания сначала глаголицей, а через 10 лет и кириллицей. В 1483 году в Кракове была напечатана книга «Триоть цветная», а в 1491 году «Октиох». На последней странице этой книги на западно-русском языке есть надпись «Докончена бысть сия книга у великого короля польского Казимира и докончена бысть мещанинам краковским Швантополтом Феоль из немец немецкого роду Франк». Темные люди ждали в 1492 году конца света, уединялись от мира и сами себя лишали жизни, продолжал Глинский, но в этом же году Колумб открыл новый мир, невиданный ранее и неизвестный, мир привлекательный не только для корыстолюбцев, стремящихся к богатству, но и для учёных, философов. Там люди живут на начальных ступенях развития, И их истории сейчас многие объясняют и историю всего человечества. Другому мореплавателю, португальцу, удалось-таки наконец обогнуть Африку и выйти морем к Индии, которая скрывалась от европейцев как бы за непроницаемым щитом. А неведение всегда рождает слухи и домыслы. Об Индии распространялись басни, в её несметных богатствах, её древнейшем населении, его образовании и развитии их художеств. Эти два открытия, продолжал Глинский, раздвинули горизонты мореплавания, умножили ремесло, привели к росту богатства и роскоши. Они обогатили не только Испанию и Португалию, куда золото и серебро текло не то что ручьями и реками, но и другие страны Европы. Вместе с тем они сказались и на судьбах многих держав. Сейчас политика сделалась многосложнее, дальновиднее, хитрее. При заключении договоров государства и смотрят на географические чертежи с учётом их, стремятся воплотить в жизнь государственное могущество. Не менее, чем отношение к политике Александра с Глинским объединяло охота. Оба оказались сильно привержены этой страсти. Глинский в охоте, как и в других делах, оказался просто мастером, к тому же удачливым. Великий князь ездил на псовую охоту в самые отдаленные уголки княжества, в Беловежскую, Гродненскую, в Налибокскую пуще, Безконечные литовские леса в долине Немана, Березины и Щары, на берегах Днепра. Знаменитейшей пущей считалась Рудникская в Трокском повете. Она тянулась от селения Рудник до реки Неман на 70 верст и славилась первозданным лесом, количеством и разнообразием зверей. Александр, как и его отец Казимир, И дед Ягайло любил в ней охотиться. Для него был сооружен здесь и специальный охотничий дворец. Пущу охраняли и оберегали. Поэтому здесь привольно и смешано росли дуб, сосна, пихта, ель, клен, ясень, вяз, липа, граб, береза, ольха, осина, лещина, верба, черемуха, тополь и рябина — Кое-где в пуще были отдельные дубовые, березовые, липовые рощи. Великого князя сопровождали десятки, а иногда и сотни, вельмож и простых шляхтичей. На охоте соблюдалось великокняжеское величие и великолепие. Государь охотился на лучшем из своих коней, в богатом терлике, в шляпе, усыпанный драгоценными каменьями и увенчанный золотыми перьями, развивающимися даже от легкого ветерка, по обыкновению на бедре висели кинжал и два ножа, за спиною кистень. Рядом с ним всегда находились молодые шляхтичи, вооруженные луками и шестаперами. Больше всего в этой пуще Александру нравилось охотиться на тетеревов. Зимой их огромные стаи. По нескольку сот держались ближе к опушкам, где было больше корма, в том числе и березовых почек, их любимой пищи. Самцы, которые были заметны и нарядны, всегда в своих темных перьях с белыми, как снег под хвостями и ярко-красными пятнами над глазами, держались отдельно от самочек. Их охотники и предпочитали добывать. Зимой, как правило, на санях, сидя на деревьях, Любопытные тетерева лошадей не боялись и подпускали на расстоянии выстрела будто из лука или мушкета. Настрелять можно было и дюжину, и другую. Особенно удачной была охота весной, когда весь птичий мир начинал петь, свистеть, крякать, бормотать. В апреле тетерева собирались на тока. которые были и смотринами, и боями, и свадьбами одновременно. Севшиеся на выбранную поляну тетерева, стремились попасть в её середину, где уже бегали и кружились, хлопали крыльями, издавая фыркающие звуки их собратья. Самые сильные стремились сцепиться в драке. В какой-то момент, когда на току появлялись тетёрки, меньшие размером в скромном, неброском, но одновременно и изящном кирпично-жёлтом узоре оперения страсти на таку закипали особенно бурно. В этом хороводе складывались пары, которые вскоре давали потомство. Александра не останавливали огромные расходы на великокняжескую охоту, как и в других случаях, он об этом просто не задумывался. Елене запомнилась охота в Беловежской пуще, В конце октября последнего года уходившего столетия, который Александр объявил посвящённой великой княгине. По великолепной подготовке количество убитого зверя она превосходило все предыдущие. За несколько недель до назначенного срока прибыли в Беловеж для устройства охоты главный егермейстер великого княжества пан Будвиль с помощниками. Сюда же в сам Беловеж и окрестные деревни, в раз превратившиеся в многолюдные местечки, съехалось множество панства и шляхты из Вресского, Гродненского, Слонимского и других поветов и старости. Тысячи простых людей из окрестных мест стекались в пущу, как на праздник. Для ожидавшихся высоких гостей из Вильно, Великокнижеской свиты, родных панов и знаменитых вельмож, был устроен специальный дом им же отводились дома лесной стражи из любопытства нет нет да и выходили к людям зубры и другие непуганые звери наблюдая за всеми приготовлениями а посмотреть было на что в нескольких верстах от беловежи вблизи дороги идущей к деревне гайновка растянуты были тянеты, занимавшие в окружности примерно две версты. Напротив была устроена ложа для великого князя, добрый десяток укрытий для высоких гостей и особая галерея для знатной публики. Как только под ранними морозами затвердели дороги, под замерзали болота и реки, в Беловэш прибыли поезда Александра и Лены, особ приближенных к великокняжеской чете. Через день им показывали окрестные места и отвезли в самую глушь пущи, где рука человека не касалась ни одного из великанов деревьев, которых не могла устрашить даже самое анеистовое буря, и куда летом не проникали даже солнечные лучи, не смея раскрывать тайн этих гигантов. В последний день октября, сразу после полудня, Великий князь со своими гостями и многочисленной свитой отправился на охоту. Государь в сопровождении егермейстера занял своё место, паны рада и вельможи находились в специальных беседках у кроитех. К этому времени зверь в великом множестве был согнан в эту часть пущи и окружён густыми цепями загонщиков. Но вот протрубил рог егермейстера, Его сигнал подхватили егерея. Загонщики spustili гончих собак, и те погнали зверя. Первый выстрел последовал из ложа великого князя, а затем началась беспорядочная стрельба и других охотников. Кровавое празднество продолжалось несколько часов. Великий князь убил двух зубров, трёх лосей, одну лань, одного кабана, пять волков. и четыре лисицы. Всего добыл 16 охотничьих трофеев, не остались без добычи и гости государя. Затем в Беловеже, где остановился великий князь, был большой обед. Подавали мясо из только что убитых животных. В то же время на поляне, на берегу Наревки, устроено было народное гулянье с обильным угощением для всех желающих. В нём участвовало несколько тысяч человек. Александр остался очень доволен охотой и принародно поблагодарил своего егермейстера. В память об охоте на следующий день великий князь собственноручно посадил вблизи своей ложи деревца ливанского кедра. Радные паны, бряский наместник и другие вельможи тоже посадили деревья разных пород. Охота Было любимим занятием всей шляхты. Часто охотились с соколами, белозорами. Этот вид охоты, понятно, был доступен только особо богатым людям. Вообще же каждый богатый охотник шляхтич держал у себя множество всевозможных пород собак, особо выешенных и приспособленных для охоты лошадей, а также целые отряды стрелков-охотников. Охота проходила почти круглый год. Но в особенности славились осенние облавы на медведей, волков, кабанов. Не брезговали и другим зверьем, которым полнились леса Литвы, черно-бурыми медведями-муравейниками, буро-рыжими медведями-бортниками, с рыжим и серебряным отливом шерсти малыми медведями, лосями или оленями-сохатыми, волками, лисицами, зайцами русаками, лозовиками серого цвета, зайцами беляками, зимой совершенно белыми, куницами лесными. Хотя и редко на встречались обыкновенные олени и рыси. На облавы, как правило, съезжались все соседи со своими сворами собак, со стрелками, собирались сотни людей, И охота, сопровождавшаяся различными увеселениями, бывало продолжалась целыми неделями. Затем всех охотников принимал другой хозяин. Бывало и так, что многочисленные охотничьи компании оказывали честь какому-либо и небогатому, скромному шляхтичу на их же княму в дом неожиданно без приглашения. За день-два их весёлого пребывания у шляхтича Заканчивались ясные и другие припасы, но он не оставался в убытке. Каждый гость считал обязательным для себя прислать ему из своих имений продукты и другое добро. Елена стремилась ни в чем не отставать от мужа. Сразу же после приезда в Вильно он сам при помощи конюхов обучил ее верховой езде. Делу для московских княжон не принятому, И чуть ли не по стыдному. Елена сама выбрала себе лошадь в великокняжеских конюшнях. Кобылица почти бело-молочного цвета сразу же приглянулась великой княгине. Ей показалось, что от лошади исходили надежность и спокойствие. Она оказалась послушной и податливой. И вскоре Елена легко взлетала в седло и рядом с мужем скакала по окрестностям Вильно. Тем более, что Александр придерживал, не давая всей воли своему же лепцу редкой златошерстной масти, в мужской удобной одежде, великая княгиня чувствовала себя уверенно и видела, что ещё больше нравится Александру. Больше всего нравились Елене конные прогулки по окрестностям столицы. Небольшая охрана ехала, как правило, на удалении, И супруги могли свободно разговаривать о чём угодно и как угодно. Иногда они взбирались на лысую гору, самую высокую во всей округе. Тогда перед ними, как на ладони, лежал город, с трёх сторон окружённый живописными лесистыми возвышенностями и растянутый от остро Абрамской до Антокольской заставы. Только на севере, за рекой Вильёй, простиралась равнина, Как-то Александр спросил: Хочешь, я расскажу тебе о нашей столице? Да, мой государь. Я с интересом буду тебя слушать. Это древнейшее литовское поселение. Полагать, что первоначальными основателями этого города были славяне, нет никаких оснований. Более того, литовцы считают, что Вильна получила свое название от вождя Вильлюса, пришедшего из Италии почти полторы тысячи лет назад. Конечно, в такие прекрасные места, где расположен город, могли тянуться и славяне, и скандинавы, но коренными обитателями были всегда литовцы, которым, как ты знаешь, по отцовской линии принадлежу и я. Два с половиной века тому назад сюда переселился великий жрец литовский, вещатель воли богов Криво Кривейте со жрецами и Вейделотками. Примерно в это же время князь Свенторок при впадении Вилейки в Вилию между тремя горами основал капище Перкунаса. Здесь же была воздвигнута и башня, с которой он вещал волю богов, Зажжен неугасимый огонь, для поддержания которого была отведена особая роща, почитавшаяся священной. Рубить дрова в ней можно было только для капища. Долина эта получила название по имени князя Свенторога. Здесь же, по языческому обряду, было сожжено и его тело. После этого здесь сжигали и тела великих литовских князей, остававшихся верными древней религии литовцев